Но не все думать о старине, не все думать о завтрашнем дне. Если беспрестанно буду глядеть на небо, несмотря на то, что под ногами, то скоро споткнулся и упаду в грязь, размышлял я. Как не тужи, а нового города по-прежнему не населишь. Что Бог даст вперед, теперь пора ужинать, пойду к карбу Дементьичу. «Ба-ба-ба! Добро пожаловать! откуда Бог принес!» — говорил мне приятель мой Карп Дементич. Прежде всего купец третьей гильдии, а ныне именитый гражданин. «По пословице счастливой к обеду! Милости просим садиться!» «Что за пир у тебя? Благодетель мой, я женил вчера парни своего». «Благодетель твой!» — подумал я. «Не без причины он меня так величает». Я ему, как и другие, пособил записаться в именитые граждане. Дед мой будто должен был по векселю тысячу рублей, кому-то, во не знаю, с 1737 года. Карп Дементич в 1780 году вексель где-то купил и какой-то приладил к нему протест. Явился он ко мне с искусным стряпчем, и в то время взяли они с меня милостиво Одни только проценты за 50 лет, а занятый капитал мне весь подарили. Карп Дементьич человек признательный. Невестка, водки не чайному гостю. Я водки не пью. Да хотя прикушай здоровье молодых. И сели ужинать. По одну сторону меня сел сын хозяйский, а по другую посадил Карп Дементьич свою молодую невестку. прервем речь читатель дай мне карандаш и листочек бумажки я тебе в удовольствие нарисую всю честную компанию и тем тебя причастным сделаю свадебной пирушки хотя бы ты на ливудских островах бобров ловил если точных не спешу портретов то доволен буду их силуэтами лаватер и по них учит узнавать кто умен и кто глуп если точных не спешу портретов, то доволен буду их силуэтами. Лаватер и по них учт узнавать, кто умен и кто глуп. Немецкий писатель Йоган Каспарх лафатер 1741-1801 годы создал учение, согласно которому характер человека можно распознать на основании строения черепа, говоря, что достаточно для этого и силуэтов, то есть вырезанных из черной бумаги или нарисованных тушью профилей. радищев демонстрирует ироническое отношение к лофатеру карп дементич седая борода восемь вершков от нижней губы но с кляпом глаза ввалились брови как смоль кланяется об руку бороду гладит всех величает благодетель мой ксения парфетььевна любезно его супруга в шестьдесят лет бела как снег и красна как маков цвет губки всегда сжимает кольцом и Ренского не пьет. Перед обедом полчарочки при гостях, да в чулане стаканчик водки. Приказчик мужнин хозяину на счете показывает. По приказанию Аксини Парфентьевны куплено годового запасу три пуда белил ржевских и 30 фунтов румян листовых. Приказчики мужнины Аксинины Камердинеры. Алексей Карпович, сосед мой застольный, Ни уса, ни бороды, а нос уже багровый, бровями моргает, в кружок острижен, кланяется гусем, отряхая голову и поправляя волосы. В Петербурге был сидельцем, на аршин, когда меряет, то спускает на вершок. Зато его отец любит, как сам себя. На пятнадцатом году матери дала плюху.